И гибели черный избегнул. Оба исторгнули вновь длиннотенные копья И разом сшиблися вновь, как свирепые львы, Пожиратели крови или, как зверь лесов, Нелегко одолимые вепри. Гектор копьем в середину щита Теламонида грянул, Но щита не порвал. На беде изогнулось жала. В щит налетевший ударил якс, и насквозь совершенно вышло копье, напиравшего Гектора вспять отразило, вскользь пробежала повые, и черная кровь заструилась. Боя герой не прервал шлемоблещущий пламенный гектор, но назад он, подавшийся камень рукою могучий, Сорвал средь поля лежавший, черный, жестокий, огромный, махом поверг, и Аяксов в блистательный щит семикожный глыбой в середину ударил. Взревела вся меч щитовая. Быстро Аякс подхватил несравненно огромнейший камень, ринул его, размахнув, и, напрягши безмерную силу, в щит угодил и насквозь проломил его камнем жерновным. Ранил колено врагу. На хребет опрокинулся Гектор, Сверху натиснут щитом, Но внезапно воздвиг Преамида Феб. И тогда рукопашным мечами бы они изрубились, Если б героям глашатые Вестники бога и смертных Вдруг не предстали, Один от Троян, от другой от Ахеин. Вестник Идей и Толфибий, Мужи разумные оба. Между героями скиптра они протянули, и ⁇ рек им вестник троянский идей исполненный мудрых советов. ⁇ Кончите, дети любезные, кончите брани сражения, оба равного любезно гонителю облаков Зевсу, оба храбрейшие воины. В том убедились все мы. Но приближается ночь, покориться и ночи приятно. Быстро к нему обратясь, отвечал Теламонит Великий. — Вестник, что ты произнес, повели произнесть Преамиду. Он вызывал на сражение наших храбрейших героев. Он и начни. Покориться готов я, Колон пожелает. Ему отвечал шлемоблещущий Гектор Великий.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 И Троады, сыны и эллады, бились герои, пылая враждой пожирающее сердце, но разлучились они, примиренные дружбой взаимной.